Глава 15. Тянуть было больше нельзя. Клан Грей и так уже сильно пострадал, а любая система, куда бы мы ни сунулись, встречала нас огнём. Нас ждали везде, нас ждали повсюду, и всегда нас хотели уничтожить. Я знал, что такое может произойти, даже был в этом уверен, но всё же времени на подготовку к решающему сражению с мраком больше не было. Придётся искать поле боя именно сейчас. Само же противостояние между тремя кланами вошло в новую стадию ленивую. Кланы перестали активно сражаться. Не было таких разрушающих качелей по всей линии фронта, что были даже месяц назад. Стабильность воцарилась везде. Но все же знают, что за тиши ше бывает перед бурей, и все эту бурю ждали, даже мы, бродяги, что помогли нам с уничтожением охраны флотилии звёздного разрушителя Уже неделю как находится на базе, восстанавливают корабли. Потери оказались на удивление небольшие, а на кораблях, которые были уничтожены в момент этого самого уничтожения, находился минимум экипажа. Смогли сократить потери до мизера. Вот что значит, когда в рядах элитных бойцов человечества есть провидцы, видящие то, что будет впереди. Наконец, все три клана снова обратили свой взор на пустотный сектор. Твари слишком сильно начали наглеть. Начали снова вылезать за пределы тех систем, в которых им дали отпор. Даже пошли слухи, что снова появился аватар. Из-за этого они и начали свои наступательные действия. Но это всего лишь слухи. Вот только без основания ни один слух не может быть рождён. Где-то должна быть истина. Все три клана начали сдерживать натиск пустоты. Возможно, это стало ещё одной причиной того, что линия фронта замерла. Каждый на своих участках ответственности Если смотреть лицом на этот сектор, то по левую руку сектора охраняли вайты, в центр обороняли реды, а по правую руку, что даже меня удивило, грей. В первых двух присутствовали флотилии несуществующих ныне кланов как добровольческие силы. Они появились словно из небытия. Даже обнаружилось, что некоторые члены кланов остались живы. Это в какой-то степени радовало. Они даже не пытались заявить права на свои территории. готовы были создать совет, новый совет и жить просто как элита общества, а не как правители. Правда, живыми остались в основном представители третьих, четвёртых, пятых и далее семист кланов. Но всё равно это ещё раз доказывало, что руки грейвов не очень длинные, не могут повлиять на всё, как бы им того ни хотелось. Сами же бродяги за это время смогли передислоцироваться, хоть наша база и оказалась посреди территорий, оспариваемых редами и вайтами. Нам нужна была скрытность. Слишком многие знали про нашу базу, слишком многие хотели её уничтожить. Такие даже есть среди наших закадычных союзников. На совете старших среди бродяг было принято решение, что никому нельзя доверять. Единого человечества нет. А те, кто якобы выступает за единение, хотят уничтожить нашу организацию. Поэтому на время было принято решение, что надо уйти в подполье, скрыться от глаз Поселиться там, где никто не будет нас искать ближайшие несколько месяцев. Лишь изредка появляться там, где сложно, чтобы помочь человечеству, но не кланам. Мы, бродяги, живём не для того, чтобы сохранялась ненавидящая людей власть. Мы живём ради того, чтобы человечество жило в мире. И для этого нам надо копить силы, исчезнуть, чтобы как Фениксу в жаре невероятного пламени появиться вновь и начать вершить праведный суд. По крайней мере, так думали старшие, сильнейшие и самые опытные бойцы бродяг. Что же до нас, я с Алисой так и не общался нормально. Только изредка с ней пересекался, молча проходя мимо друг друга. Она пыталась делать вид, что ей всё равно, но это было не так. Ей было не всё равно. Она переживала из-за того, что наделала, и не особо этого скрывала. Её можно понять. Она стала жертвой обстоятельств. У неё не было миссии сблизиться со мной, но было задание сделать меня сильнее и раскрыть все мои возможности, использовать их, чтобы уничтожить ворогов бродяг. Несколько раз мы отклик колись на зовы о помощи, сигналы SOS, или же просто нападали на пиратов, что бесчинствовали в беззащитных системах, до того, как нас начали активно преследовать. В этих миссиях мы смогли вытащить тройняшек, девушек, которые остались без дома и семьи. Им было некуда идти, им было нечего делать. Они даже просили прикончить их, только не прямым текстом. Первым тогда сжалился Лаки. Наш безумный и немного бездумный стрелок предложил их взять в отряд, пополнить наши ряды. Нам нужно было прикрытие, чтобы кто-то прикрывал нас с корабля, когда мы на земле. Вот он и выдвинул это предложение. Затем начал давить на Алису Пульсар. Ной уверял, что сможет за несколько недель научить управлять одну из них нашей птичкой, чтобы была третья смена пилотов. По нему было видно, что за всё это время он уже устал постоянно меняться только с Константином. Нужна была ещё одна замена. Также нам нужен был оператор технических средств, который бы следил за состоянием двигателей, щитов, запаса батарей непосредственно из технической зоны, где все эти показания находятся на датчиках. Нужно было снять с пилотов ненужную нагрузку, дать им возможность заниматься тем, что они должны делать. После обработки двумя нашими бойцами Молния в итоге сдалась. Я молчал. Моё слово сейчас для неё ничего не значит. По крайней мере, она делала вид, что оно так и есть. Но всё же теперь нас было 8 человек. Парням теперь было не скучно. Девушки осваивались, но не без огрех, конечно, но всё шло достаточно хорошо. Эта троица одинаковых девиц даже смогла на одной из планет, на которую мы заскочили пополнить запасы еды и воздуха, пройти испытания, которые мы проходили ещё при поступлении в академию. Всё же сельский труд хорошо подготавливал организм человека, а научиться стрелять не так уж и долго. Камила она же бестия. Кэтрин она же десница. Икира она же стрела. Осматривала в тот момент молния новую троицу. что только подключились к системе и еще не могли освоиться. Поздравляю вас с вступлением в наш отряд. Мы самые старшие среди всех бродяг, их лидеры. Этот человек, она показала на меня рукой, но даже не стала поворачивать голову в мою сторону. Тибери Грейвейт. Думаю, вы знаете, кто это такой, раз вы из земель клана Грей. Ваша милость, сказала Камила, а вся троица попыталась упасть на одно колено. В их глазах тут же заиграл страх. А я от этого тяжело вздохнул. Радо вам служить. Спасибо за спасение. Станте. Тяжело вздохнул я, а потом в такой же манере обратился к молнии. И надо было называть меня. Я же специально только имя своё раньше им говорил. Пускай лучше знают. Пожал о плечами молния. Им так будет спокойнее. И не надо к нему обращаться ваша милость и так далее. Он этого не любит. Он бродяга, такой же, как и вы. Он вам равен по образу жизни, только старше вас по званию. Сейчас у вас самый минимум, мало знаний, но вы будете проходить экспресс-курсы в капсулах погружения. Вас будут обучать, как надо вести себя, что надо делать. Лак и Пульсар и я обучат вас, как надо действовать на Земле, как управляться в космосе и правильно стрелять. Войдже позже, когда ваши умы созреют, расскажет про особенности ведения битв в космосе. Вопроса А что значат наши зерна? Сделав шаг вперед, спросила Кэтрин. Ваши зерна — это источники ваших будущих способностей, — сказала Алиса и сформировала молнию вокруг своей руки, которая ослепила и достаточно громко потрескивала. Они позволят вам уничтожать ваших врагов так, как никогда прежде. Из-за этого мы считаемся элитой человечества, сильнейшими бойцами. Тогда почему еще не остановлена эта война и не побеждены пустотные? С какой-то неуверенностью в голосе, некой первородной боязливостью спросила Камила: "Ведь элита же нас мало". Спокойно ответил уже я: "Как бы мы не были сильны, мы просто не можем быть везде и сразу. Мы и так сделали достаточно много, чтобы остановить продвижение клана Грей. До этого Академия, пока существовала, сделала очень многое, чтобы остановить продвижение пустотных. А потом были события, которые на два порядка сократили нашу численность". Вот мы и не можем разорваться и быть везде и сразу. Мы активно пополняем свой состав из тех, кто хочет быть бродягами, кто хочет помочь нашему делу, стать фундаментом нового человечества. А теперь подробнее про ваши способности. Бестия боец ловкость. Специализированное зерно на ближнем боя. Три способности усиливающие организм для максимально эффективного уничтожения противника подручными средствами. Схема развития была очевидна. В основном всё на выживаемость и физическую мощь. Десница боец правосудия, зерно свет. Не каждый может похвастаться тем, что может поливать гелиотермическим пламенем поле боя. Также может лечить союзников, которые системой определены как союзники, и усиливать их, повышая устойчивость организма к переутомлению. Стрела. Тут уже всё понятно боец дальнего боя. Лучше в руках держать лук или что-то типа арбалета. Мы же нашли иной выход. Нашли в запасах пиратов болтер, автомат, что стрелял болтами. Прокатило. Система восприняла это оружие как подходящее. Всё же не всем бегать с луком, как мне. Нужно оружие более современное. И в таком составе мы летали последние 2 недели. Девушки учились, мы матерились, натыкаясь в каждой системе на силы обороны. Хотя это было неудивительно. Мы болтались рядом с центральным со столичным сектором Грейев. Тут оборона была налажена отлично, не придраться. Мы хотели подорвать её с помощью мрака, против которого так и не нашлось управы, но не повезло. Силы были превосходящими на критические значения. Нам пришлось сваливать, буквально поджимая хвосты. Даже один раз на сутки залегли в одной из систем, чтобы восстановить корабль, который достаточно сильно пострадал в боях. И все эти 2 недели парни путались среди близнеашек. Меня это забавляло. Я реально смеялся над этим, когда Пульсар, например, пытался подкатить к Бестии, а в итоге общался со Стреловой. Всё же, тройняшки. Пока не привыкнешь окончательно, так и будешь путать их. В итоге они, девушки, приняли решение, что вышьют на своей одежде позывные, чтобы их больше не путали. Им это тоже надоело. И они тоже уже хотели пожить спокойно, не выясняя отношения с нами. Когда мы Уже приближались к системам пустотных, мы решили проверить наше пополнение, как они справятся с поставленными задачами. Стрела села на место стрелка, Десница на место пилота, Абестия на моё место. Их задача была проста, но при этом для них сложна одновременно. Нужно было уничтожить патруль из двух кораблей. За всё это время они ни разу никого не убивали. И тут их решили заставить это сделать. Опыт для них был ошеломляющим. В Парне тут же подкатили успокаивать их, говорить, какие они молодцы и все в таком духе. В общем строили свои отношения с ними, их можно было понять. Столько времени без женской ласки и заботы. Перепрыгиваем линию боя. Вышел на меня по мысли канал у польца, когда мы приблизились к точке, откуда можно было совершить прыжок. Не будем прорываться с боем. У нас сил нет прорваться через пять десятков кораблей. Усмехнулся я. Грей настолько испугались новых наступлений пустотных, что очень сильно усилили линию обороны тут. Даже с фронта кого-то сняли. Но Радамывай там тоже не до войны. Всё внимание в пустоте. Так прыгаем через них или прорываемся через них? Ещё раз переспросил Пульсар. Я понимаю, что тебе пообщаться хочется. С Алис уже больше месяца не разговариваете. Но всё же дай мне, пожалуйста, прямой ответ. Через них? вздохнул я, осознавая то, что он прав. Мне уже не хватало общения. Пускай мраками займётся. Он сам ослабнет, когда к нам прилетит. Плюс Грейв заставит побеспокоиться. Принял, спокойно ответил Пульсар, а потом обратился ко всем. Всем занять свои боевые посты. Есть вероятность того, что после прыжка мы нарвёмся на корабли пустотных. Расчётное время прибытия 2 часа. Есть время подкрепиться. Прыжок через 3 2 1.